Глава 15. Как я и думал, куратор группы, к которой я тоже формально относился, был в своем кабинете и вел на компьютере какие-то расчеты, то и дело сверяясь с исписными убористым почерком листами. На постукивание косяк двери Аркадий Андреевич не отреагировал, я, немного постояв на пороге, подошел к столу и сел в кресло. Лишь спустя пару минут он случайно бросил взгляд в мою сторону и удивленно посмотрел на меня. Ветров, потеряв уставшие глаза, спросил он, Я не заметил, когда вы вошли. «Ничего страшного», — отмахнулся я. «Вы были слишком заняты расчетами, а я не стал вас отвлекать. Вы просили, чтобы я к вам подошел?» «Ах да», — хлопнул себя по лбу мужчина. Совсем с этим обвел он взглядом разбросанные по столу листы бумаги. Забылся. «Ваш призыв, Егор, натолкнул меня на столько идей?» От избытка эмоций мужчина взмахнул руками. Вот что значит фанатик-исследователь. И заставил провести множество дополнительных расчетов, что я до сих пор до конца не во всем разобрался. «Удалось добиться чего-то?» — с любопытством спросил я, так как мне на самом деле было интересно, что этот мужчина смог получить из изучения моего призыва. «Вы знаете о теории множества миров?» — вопросу на вопрос ответил Хаткевич. «Что-то слышал, но неопределенно махнул я рукой». «Так вот», — оживился мужчина. Он как будто только и ждал такого от меня ответа. «Я заинтересовался этой теорией после того, как посетил несколько городов-призраков и попытался выяснить причину их появления». и как они вообще могут существовать, пусть и короткое время, в нашем мире. В своих поисках я пришел к следующему. Он сделал небольшую паузу и хорошо поставленным голосом, будто читал лекцию студентам, продолжил. Во времена упадка магии нашу планету населяли различные волшебные существа. Они были зависимы от магической энергии, так как не могли жить без нее. Но при этом наши животные растения вполне неплохо существуют и без влияния магии. Да что там говорить, мы в том числе неплохо пережили упадок магии, и также быстро приспособились к ней, когда она вернулась. Как вы знаете, магическое сообщество долгое время скрывало само свое существование от других людей, и по этой причине о волшебных существах по большей части известны из сказок и преданий людей, которые становились свидетелями жизни тех необычных существ. В магическом сообществе не считали их диковинкой, и исследований, связанных с сейчас уже неживущими у нас различными тварями, почти не было, а те, что есть, либо очень старые, либо в империи, их просто нет. И уж поверьте, я был во множестве библиотек, где хранятся магические гримуары, и сведений на эту тему немного. К сожалению, наши предки любое магическое существо считали обыденной вещью и не видели смысла записывать их повадки и особенности в книге, когда куда более важными на их взгляд были магические таинства. Да и в то время особенно силен был принцип личного ученичества, и многие откровенно пренебрегали видением хоть каких-то записей. Я заинтересовался тем, как появились в нашем мире эти существа – и куда они делись после того, как магической энергии становилась все меньше. И вот я нашел один из дошедших до нашего времени гримуаров, в котором были записи одного мага, как раз касающиеся этого вопроса. К сожалению, книга мне досталась в довольно потрепанном виде, и большую часть текста просто невозможно было понять, но все же мне удалось разобрать часть текста, в которой говорилось, что все волшебные существа появились в нашем мире из своих миров или измерений. И этот маг писал, что сам участвовал в процессе перехода одного из таких существ. Правда, кого именно, не удалось понять. «Это, безусловно, интересно», — вежливо произнес я, в то время как Аркадий Андреевич переводил дыхание после долгой эмоциональной речи. «Но я пока не понимаю, к чему все это. К тому, что я считаю аномалию призрачных городов как раз одним из вариантов такого перехода, только временного», — подняв указательный палец, ответил мужчина. А как же то, что жители этих не видят в этом ничего такого, будто и не было никакого, как вы сказали, перехода, — возразил на это я. Это я пока объяснить не могу, слегка поутих с энтузиазмом Хаткевич. Но раньше и до этого никто не додумался. Если разберемся с принципами действия этих аномалий, то, возможно, удастся понять, почему для жителей городов-призраков сам переход остается незамеченным. В какой-то мере это и хорошо, — решил я поделиться своими размышлениями. Сложно представить, что жители целого города спокойно бы восприняли то, что их неожиданно перебросило в другой мир. Они бы столько могли натворить со страха, что потом пришлось бы поколениями разбираться с их ответом на такой перенос. «Поэтому я и пытаюсь понять, что или кто виноват в этом, и не окажется ли в один момент, что города-призраки перестанут быть такими же дружелюбными», — кивнул на это мужчина. «Мы немного отвлеклись», — собрался он с мыслями. После того, как я изучил призванное вами существо, я провел еще несколько таких же исследований с другими одаренными, способными на призывы. Вы смогли добиться их участия в экспериментах? Удивленно перебил я его. Я хоть и из не особо известного рода, но мои исследования позволили познакомиться мне со многими представителями древней аристократии. В таких родах тоже встречаются увлеченные магической наукой люди. Вот через них и удалось выйти на призывателей, которым обычно никого не подпускают. На удивление открыто и честно ответил Аркадий Андреевич. Ну, насколько это вообще возможно. Было видно, что мужчине очень хотелось поделиться своими наработками и оказался именно тем благодарным слушателем, который ему сейчас был нужен. С их помощью я выяснил, что каждый призыватель в своем роде уникален. Их призывы имеют различную энергетическую структуру, в первую минуту содержащие в себе частички магической энергии того мира, из которого они были призваны. К сожалению, мне довелось поработать только с тремя призывателями, так что мои выводы могут быть и ошибочны из-за недостатка объектов для создания хорошей базы». Тяжело вздохнул преподаватель. «Но главная особенность их призывов в том, что на свое существование в нашем мире они берут энергию от своих хозяев». Неожиданно остро посмотрел он на меня. И каждый из них сказал, что это нормально и происходит при каждом призыве. «Удивительно, сколько всего вы сумели узнать за такой небольшой промежуток времени». Восхитился я упорством Хаткевича, но тут все же продолжал буравить меня взглядом. С вашим призывом была одна особенность, которую я сначала не придал значения, но после трех последующих призывов он сделал паузу, но я лишь сложил руки перед собой и молча ответил на его взгляд. Ваш призыв не потреблял энергию из источника. «Да, все верно», — кивнул я, когда возникшая после последней фразы пауза затянулась. Лучше без особой надобности все же не дразнить преподавателя Академии, тем более одаренного, специализирующегося на проклятиях. «Как это возможно?» — воскликнул Аркадий Андреевич. «Скажем так. Сделал я небольшую паузу, хмыльнувшись мужчине. Я несколько отличаюсь от других призывателей. Сам об этом узнал относительно недавно и думал, что для всех призывателей это нормально. В общем, моим призывам действительно не требуется энергия моего источника на удержание в этом мире. Рассказывать о реакции того старого призывателя, от которого я, собственно, и узнал о своей необычности, я, конечно, не стал. Хватит того, что тогда мужчина меня здорово испугался, а уж если настолько дотошный преподаватель начнет рыть в этом направлении, то... хотя я до сих пор не понимаю, что страшного в том, что я темный призыватель. Но это же...» — всплеснул руками мужчина. «Секрет, который я доверил вам», — проникновенным шепотом произнес я. «Мне, безусловно, интересно ваше исследование, но я мог промолчать, и тогда вам пришлось бы довольствоваться лишь догадками. Надеюсь, я могу быть уверенным, что этот разговор не уйдет дальше этой комнаты». «Меня интересуют лишь мои исследования», — слегка обиженно произнес Хаткевич. Все же его несколько задели мои слова, и пускай он был из малоизвестного в столице рода, но гордость мужчины была для него не пустым звуком. Да и зная его историю от Клима Акимовича, я был уверен, что куратор группы действительно сдержит свое слово, если я его из него выбью. Так что можете не волноваться в сохранности своих секретов. Все равно мои изыскания не одобряются в Совете Академии», — махнул рукой он. «Но все это не особо и важно. Важно другое. Сама магия призывателей подтверждает то, что и так знали наши предки». Миров существует множество, и все существа, что сохранились в людских легендах, существовали на самом деле и жили в нашем мире. К сожалению, большинство из них было истреблено еще до упадка магии, банально растащили на ингредиенты как для артефактов, так и для собственных исследований. Так что в итоге, когда магии стало не хватать для их существования, то уже не так и много в живых оставалось. Развел руками Аркадий Андреевич. Полнецецерби упоминал, что они сами покинули наш мир, когда энергии в нем было недостаточно для их существования. Понятно, что он не мог знать всего, а только то, что передавалось в его стае. Но и в целом то, что нашел Хаткевич, совпадало со словами демонического пса, пускай и было рассказано с несколько иной точки зрения. «Возможно, возможно, вы правы», — твердо произнес я, несмотря на взгляд мужчины, который так и говорил, что он абсолютно прав. «Но это ничего не говорит о том, как появляются города-призраки». Я считаю, что в древности маги могли не только открывать проход для существ из иных миров, но и сами проникали в них. «Думаете, они могли создать там свои цивилизации?» — догадался я, к чему клонит Хаткевич. «Это вполне возможно», — пожал плечами он. «Можно, конечно, еще предположить, что там и до этого существовали цивилизации, внешне похожие на людей, но для меня это не имеет принципиальной важности. Пусть этим вопросом занимаются другие». «Почему вы так увлечены этими исследованиями? Насколько я в курсе, вроде никто не ведет работ в данном направлении». «Не совсем верно, но вы правы», — поправил меня мужчина. Исследованием аномалий занимается очень мало специалистов со всего мира банально по той причине, что невозможно предсказать появление очередного города-призрака, если ты не находишься вблизи от возникновения этой аномалии. С другой стороны, его исчезновение также сложно вычислить с достаточной точностью, чтобы избежать, к чему склоняется большинство моих коллег, гибели. «Мне же сильно повезло, что я не застрял в таком городе во время своих экспедиций и, более того, смог посетить несколько из них», — гордо произнес Хаткевич. Благодаря этому я в некотором роде самый опытный исследователь данного вопроса. Мне же интересно понять природу, аномалии и то, что они могут нам дать для развития империи. «Не ожидал, что вы такой патриот своего государства», — хмыкнул я. Да, не удержался, но мои слова не могли трактоваться как оппозиционный настрой против текущей власти, так что и опасаться мне было нечего. «Я живу в Российской империи, все, чего я добился, благодаря этому государству». «Да и не хочется мне, чтобы все мои результаты исследований попали куда-то еще, кроме как стены Академии магии». Он непроизвольно погладил рукой столешницу. «Это место мне стало домом, я хочу хоть чем-то отплатить ему». «Ну, если честно», — улыбнулся мужчина, «я был бы не против, если мое имя останется в истории, а открытие в области данных аномалий имеет шанс его увековечить». «А вы амбициозны», — покачал я головой. «Виновен», — ухмыльнулся куратор моей группы. «Совсем забыл за всеми этими разговорами», — вдруг встрепенулся он. «Можно ли мне попросить вас произвести еще один призыв, чтобы я мог уточнить кое-какие моменты?» «Хорошо», — пожал я плечами, не видя в этом ничего такого. Сам призыв не занял много времени, и вот перед преподавателем Академии завис в воздухе точно такой же светляк, что я использовал в предыдущий раз. «Это другая особь», — прошептал себе под нос спустя минуту Хаткевич. «Простите, не особо понял я его. Что вы имеете в виду?» «Эм, даже несколько растерялся от моего вопроса мужчина». «Вы разве не знали, что призыватели, как правило, могут вызывать только одно и то же существо, ну или ряд существ? На их призывы всегда откликаются одни и те же». «Я не был знаком ни с одним призывателем», — развел я руками, несколько покривив против истины. «А, тогда возможно», — Аркадий Андреевич тряхнул головой, словно попытался собрать мысли в кучу. «В общем, судя по тому, что я вижу, это особь из того же вида, что вы призывали ранее, но несколько другая». «Ну, ладно». Ответил я на это, не зная, как я должен был отреагировать на ответ преподавателя. Я действительно не знал о таком нюансе призывов, но не вижу в этом ничего такого. Призыв продержится примерно часа, затем исчезнет, предупредил я Хаткевича, не стал ждать, как в прошлый раз конца его исследований. Тот лишь кивнул и стал строчить в листах бумаги, что-то бурча себе под нос. В общем, человек занялся тем, что любил больше всего в этой жизни, так что я не стал обращать на его некоторую грубость внимания. «Да и мне пора уже было домой». Нет, все-таки я неожиданно быстро стал называть купольную квартиру своим домом. Вернувшись в свою квартиру, я рассказал Арине про то, что сделала Лена. Скрывать это не имело смысла, так как со слов моей ученицы она все равно собиралась поговорить с Лазаревой, и лучше мне самому первым сообщить о таком, чтобы потом это не стали трактовать как-то иначе. Девушки порой так могут извратить произошедшее, что потом окажешься крайним. Самое удивительное, что Арина восприняла это вполне нормально. «А ты разве не замечал, как на тебя смотрит твоя ученица?» — спросила меня она, когда я заикнулся об этом. «Замечал, конечно», — вздохнул я, отодвигая от себя чашку с недопитым кофе. Но все это я связывал с влюбленностью после того, как я стал для нее единственным связующим звеном с этим миром. Я работаю над тем, чтобы разрушить нашу магическую связь, и надеялся, что после этого Лена сможет более трезво взглянуть на происходящее. Тем более Мирослав явно был бы не против, если бы она стала его девушкой, но, похоже, моя ученица не видит в нем парня, только друга. «Повезло тебе, что в империи разрешено многоженство для аристократии», — мягко улыбнулась Арина. «Тем более я не против ее кандидатуры в качестве твоей второй или третьей жены. Все жена имеет довольно большой потенциал и будет верна тебе до конца, что является очень неплохим качеством для жены». «Третьей жены?» — переспросил я. «Ну да», — пожала плечами девушка, — «я буду твоей первой женой. Это даже не обсуждается», — сурово произнесла она, смешно наморщив носик и погрозив мне, но потом снова улыбнулась. Второй женой хотелось бы, конечно, видеть кандидатку, которая может усилить наш род. Можно считать это политическим браком. Но если не найдем никого достойного на эту роль, то Лена тоже может стать второй. Все, никак не могу привыкнуть к тому, что ты говоришь об этом так серьезно, покачал я головой. Для парней, возможно, это и странно, постучав пальцем по краю своей кружки, задумчиво произнесла Арина после небольшой паузы. Но нас с детства учат тому, что у нас очень малый шанс того, что брак будет по любви, и мы должны в первую очередь думать о благополучии рода, О не о своих личных предпочтениях. Сейчас, конечно, не так сурово, как раньше, когда патриарх самолично решал этот вопрос, не считаясь с мнением остальных. У нас все же есть выбор из нескольких кандидатов, но если никто из них в итоге не подойдет, то патриарх сам примет решение. еще высший свет», — хмыкнул я. «Прав еще меньше, чем у простолюдинов». «В какой-то мере так и есть», — согласилась со мной девушка. «Аристократия имеет как свои возможности, так и обязанности, о которых многие по какой-то причине забывают». так что брак по любви для нас довольно большая редкость. «Не слишком ли...» — Неопределенно махнул я рукой. Все же мы только недавно стали встречаться, а ты говоришь уже о более глубоких чувствах». «А вот на это я, пожалуй, не отвечу», — хитро улыбнулся мне Арина и неожиданно подмигнула. «Должна же быть в девушке хоть какая-то тайна». «Я уже давно понял, что с тобой бессмысленно спорить», оперев голову на правую руку, я посмотрел прямо на нее, в то время как девушка безмятежно пила свой чай и закусывала приготовленным ей печеньем. кстати, достаточно вкусным, хотя никогда их особо не любил. И как так получилось? Значит, так тому было суждено случиться, пожала плечами Арина. Лучше не мучайся с этим, а с я сама поговорю. В любом случае, это не тот вопрос, в котором должен участвовать мужчина. Ну вот, проворчал я, еще не стала женой, а уже принимаешь решение за меня. Иди ты лучше спать, рассмеялась девушка, а то начнешь еще развивать теорию заговора, направленную против тебя. Ну как по-другому, хмыкнул я. «Надеюсь, я пойду спать не один», — хитро прищурившись, спросил у нее. «Должна же я доказывать будущему мужу?» — подошла она ко мне и нежно провела рукой по шее. «Что я самая достойная кандидатка на место первой жены?» Я перехватил ее руку, а дальше... Дальше нам обоим было хорошо, и на время я забыл обо всех своих переживаниях. Все-таки иметь целительницу в качестве своей девушки-то что-то. Утром, выходя к гаражу, где был укрыт от дождя и возможного снега мой мотоцикл, я увидел рядом с домом серебристый магакар. На скидку марку назвать не могу, но даже по внешнему виду было видно, что машинка не из минимальной комплектации. Насколько это вообще возможно в данном виде транспорта. До этого я такой машины рядом с домом не видел, но, правда, я и соседей своих тоже пока не встречал. Так как, со слов риэлтора, получалось, что наши соседи занимаются какой-то командировочной работой, и их не бывает в квартире по полгода. что выставлялся еще одним плюсом покупки этой квартиры. Не знаю, как на самом деле, но за пару недель, что мы тут живем, их и правда не видели. Тем временем водитель Магакара увидел меня и вышел из своей машины. Вот чего я не ожидал, так того, что им окажется Сергей Воронов. Темноволосый высокий парень был одет в модельный костюм, который был настолько черным, что, казалось, поглощал свет. Даже лакированные туфли не давали бликов на солнце. «Доброе утро, братец!» — с улыбкой на лице поприветствовал он меня, слегка поправив воротник белой рубашки. «Доброе!» — насторожно отозвался я. «Если честно, не ожидал?» «Да просто слухи пошли, что против тебя собирают несколько команд, чтобы в рамках спаррингов немного помять!» — хмыкнул он. «Пусть собирают!» — оскалился я. «Я не собираюсь отвечать на каждый вызов!» «И ты не видишь в этом урона чести?» — как-то странно посмотрел на меня Сергей. «Нет!» — коротко ответил ему. «В любом случае не ответить на вызов ты не можешь. Против тебя собираются выходить студенты Академии Магии, они могут вызвать на бой любого такого же студента. Конечно, все это с одобрением преподавателя, но это не так сложно устроить». «Все так просто?» «Ну да», — хмыкнул Воронов. «Негласными правилами запрещено вызывать одного и того же человека несколько раз подряд. Но никто, в принципе, не запрещает проведение спарринга, если преподаватель посчитает, что это будет полезно обоим участникам боя для их развития». «И да». Исходя из этого же, вызываемый не может отказаться от такого учебного спарринга, иначе после нескольких отказов его могут отчислить. Академии трусы не нужны. Получается, что никто не отказывается, — вздохнул я. — Но у вас и правила. Просто у дуэли дуэли смертельного исхода. Сделан он небольшую паузу. Ну, по большей части, бессмертельного. Этого тоже никто не одобрит, но во время боя происходит всякое. — И чем я так им всем не угодил? — спросил я скорее в пустоту, чем обращаясь к бывшему родственнику. Я отобрал у них возможность породниться с родом целителей, все же ответил Сергей. Так бы они устроили дуэли между собой, чтобы показать остальным претендентам, кто сильнее. Но появляешься ты, и бывшие соперники забывают о своих распрях. Неужели им было недостаточно того, как я разобрался с первой пятеркой? С какой пятеркой? Впервые за время разговора удивленно посмотрел на меня Воронов. Понятно, протянул я, неважно. Ты, стало быть, решил первым стать в очереди к моей драгоценной тушке? В каком-то роде, согласился Сергей. Так я гарантированно могу добиться проведения спарринга с тобой, а то кто знает, как сложится в дальнейшем. Только после этого мы поедем в банк. Напомнил я про условия нашей договоренности. Само собой, согласился Воронов. На его предложение подвести меня до академии я отказался, пускай становилось все прохладе, но благодаря заключенному в мой мотоцикл огненному демону это не было проблемой. Сегодня Арине не нужно было на учебу, она занималась дома. Так что меня ничто не держало в квартире, и вскоре я пристроился в хвост Магакару Воронова. Самый бывший родственник хотел продемонстрировать возможности своего автомобиля и оторваться от меня, но, несмотря на все его потоки, я все так же неотрывно держался в его хвосте. И спустя где-то минут 10 таких попыток он стал ехать более аккуратно. К чему нужно было такое что я не понял, но решил просто не отставать, раз уж Сергей этого захотел. В Академии все же был готово к нашему бою. Воронов позаботился об этом заранее, и его люди устроили так, чтобы к нашему приезду была свободна тренировочная площадка, и нам никто не мешал. И да, у моего братца в Академии были подчинены ему люди, так как род Воронов является главным в своеобразном альянсе, куда входит множество младших родов, которые могут быть как кровно связаны с главным родом, так и нет. Такое явление распространено среди древних родов, которые в силу своей истории и влияния могут себе позволить брать под крыло младших собратьев. так что мы просто прошли на отведенное место. «Тебе-ка, я так понимаю, необходимо время для подготовки?» — спросил меня Сергей, сбрасывая на скамейку свой пиджак и начав закатывать рукава рубашки. До да минут трех будет достаточно», — кинул я, не став спрашивать, откуда он знает, что мне вообще необходимо время на призыв. «Ведь до этого я демонстрировал перед другими свои заготовки, которые срабатывали почти мгновенно». «Отлично», — воодушевленно отозвался парень, отходя от меня. «Какие условия победы?» — уточнил я у него. «Неспособность одного из участников вести бой без смертельного исхода», обернувшись, ответил Сергей. «Можешь не сдерживаться, не бояться, ни нанести раны. Для этого есть целители». Кивнул он в сторону группы поддержки, которые расселись на небольшой трибуне, с которой удобно было бы следить за боем, находясь при этом в безопасности. Благо, каждый тренировочный полигон снабжали защитным куполом. «С моей же стороны, победой будет считаться, если я смогу добраться до тебя и уничтожить все призывы». Такие условия меня более чем устраивали. Тем более я собирался выиграть и получить наконец-то доступ к семейному хранилищу. Не думаю, что там есть что-то по-настоящему ценное, так как моя семья хоть и не бедствовала, но и богатой назвать ее тоже было нельзя. Только разработки деда в нише «Черной магии» еще как-то пополняли семейный бюджет, но его успешно тратил отец, влипая в очередную авантюру. В то время я этого не понимал именно в таком ключе, но дед с детства обучал меня даже до того, как мой дар мог проявиться». Он считал, что для темного мага и вообще одаренного главным инструментом является мозг, а значит и память у меня должна быть отличной. Не сказать, что мне нравились эти скучные методики, но все же польза от них была и немалая. Боюсь, без этого я бы не смог столько добиться в призывах, попросту запутавшись во всех конструкциях, из которых состоит печать. Для удобства я размял руки и слегка приподнял их, начав создавать печать. Можно было бы использовать призыв кого-то посерьезнее, но у таких демонов сложно контролировать желание разрушать. Они просто не понимают, как это им нельзя убить цель. С другой же стороны, Сергей явно изъявил желание испытать себя, и такой призыв слишком уж серьезное решение. Опираясь на то, что воронов специализируется на магии льда, я решил в первую очередь призвать огненного голема. Этот демон в классическом смысле отличается от техники огненных магов, но уж очень он похож на воплощение этой жгучей стихии, так что на правах единственного призывателя демонов – Я сам дал ему такое название. Правда, меня их никто не спрашивает, но так мне легче настроиться на призыв конкретного существа или духа. Вот последний символ встает на место, и я проявляю печать призыва, так что визуально он начинает стремительно расчерчиваться на земле передо мной. Это было не но я в свое время потратил много усилий, чтобы добиться именно такого эффекта. Со стороны выглядело завораживающе, и если время мне позволяло, я порой работал на зрителей, чтобы произвести впечатление. Демон еще не успел до конца проявиться в нашем мире, как Сергей уже стал использовать свои техники, резко понизив температуру рядом с ним. Вот тебе одаренный в ранге волшебника. Благо он действительно хорошо контролирует свои техники, и область холода была строго ограничена. А на это надо потратить как бы не меньше усилий, чем на само понижение температуры рядом с собой. Благодаря этой технике одаренный данного направления магии создавал себе по сути рабочий инструмент и зону, в которой ему комфортно работать. Это так же, как, например, воднику сражаться рядом с открытым источником воды, а точнее даже находясь внутри него. По сути, всю зону холода Сергей мог контролировать чуть менее чем полностью, правда, все с оговоркой на его силу и умение. Даже интересно, как проявит себя огненный голем в такой битве. Сам демон, встав во весь рост, развернулся в сторону воронова и, казалось, нисколько не обращая внимания на царивший холод, двинулся к нему. Призванное существо имело грубую гуманоидную форму, слепленную из находящихся в постоянном движении комков лавы. С учетом его роста под три метра, выглядело все это довольно угрожающе. До этого момента я его призывал лишь однажды в качестве эксперимента и запомнил данную печать на будущее. В то время мне не требовалось использовать что-то настолько радикальное и привлекающее внимание. Здесь же защитный купол мог сберечь жизни зрителей, даже если демон разойдется во всю свою мощь, которую я, правда, ограничил. С другой стороны, не думаю, что люди Сергея так уж станут молчать о произошедшем. А значит, многие мои недоброжелатели среди студентов поостерегутся вызывать меня. А с различными неожиданностями, думаю, справлюсь. Не впервой. Тем временем вокруг Воронова стали закручиваться ледяные вихри, которые мгновенно отреагировали на атаку голема, стоило тому замахнуться рукой. Удар, способный своей мощью разломать большой булыжник, был показательно остановлен в паре сантиметров от лица темноволосого парня. Рука демона стала стремительно покрываться коркой льда, которая, правда, практически сразу таяла от жара самого голема, но все же он не мог продвинуть руку дальше. Азартно оскаливший, Сергей отскочил в сторону и одновременно с этим ослабил свою технику, из-за чего голем смог продвинуться дальше, но промахнулся, не попав по верткому противнику. Парень отошел еще на пару шагов и, направив руки в демона, за пару секунд создал несколько ледяных копий. Эти ледяные снаряды мгновенно повисели в воздухе, обрастая дополнительный коркой льда, и стремительно полетели в мой призыв, воткнувшись на добрую половину своей длины. Если бы голем был живым существом из плоти и крови, то ему бы на этом пришел конец, но он просто расплавил созданный магией лед и двинулся дальше. Правда, я заметил, что передвигаться он стал все же медленнее, и поэтому начал создавать новую печать призыва, пока Ворнов занят своим противником. Никто же не ограничил меня в количестве призывов, а значит, братца ждет сюрприз. В итоге еще несколько атак, и голем остывает настолько, что уже не может толком двигаться. Правда, это достижение не далось Сергею легко. Несмотря на холод вокруг, на его лбу видны капельки пота, да тяжелое дыхание давало понять, что парень только с виду легко уходил от атак. Со стороны, конечно, все это выглядело красиво, бой героя с монстром всегда привлекает людей. Ну и потратился Ворнов на свои техники довольно сильно. Если его источник не имеет возможности к быстрому восстановлению, то надолго так парня не хватит. Последняя атака, представляющая собой ледяную сосульку двухметровой длины, пробивает грудь демона, и тут покрывается льдом, который уже не в силах растопить, ведь рядом нет источников огня, от которых он мог бы взять дополнительную энергию. Победно улыбаясь, Сергей начинает идти в мою сторону, но практически сразу отпрыгивает, так как между нами возникает большая печать призыва, из которой вылезает существо, больше похожее на огромного паука, если бы они могли состоять из льда и имели шесть пар конечностей вместо положенных им восьми. Я и сам с любопытством смотрел на результат призыва, так как, по сути, он ничем не отличался от огненного голема. Лишь малая деталь стихийной принадлежности призванного демона, и вот какой результат. Если огонь не смог справиться с магией Воронова, то почему бы ему не противопоставить противника, использующего ту же стихию? Вот я решил проверить, что из этого выйдет. Первые же попытки Сергея нанести урон ледяному пауку привели лишь к тому, что тот отбил созданные магией снаряды, и, выставив в угрожающем жесте две передние лапы, на которых вдруг появились настоящие из того же льда зазубренные лезвия, медленно двинулся к магу. Следующая техникой Воронов подтвердил, что одаренные, специализирующиеся на льде, владеют не только этой стихией, но и ее составляющими. Выпущенные им ветряные лезвия хоть, на мой взгляд, и были исполнены хуже, чем мог создать Орлов, но все же Сергей мог позволить себе вложить в эту технику куда больше энергии, что полностью компенсировало ее недостатки в плане качества. Порой голая сила может быть куда опаснее, чем тонкое мастерство. Вот только, несмотря на силу техники, она просто не коснулась паука, который удивительно резвым образом свернулся в подобие шара и попросту откатился в сторону, чтобы снова встать в угрожающей позе. Воронов попытался пару раз подловить демона, но добился лишь того, что потратил и так не быстро восстанавливающуюся энергию из источника. Демон при этом продвигался все ближе, не особо торопясь атаковать. Кстати, глаз или замену у этого ледяного паука я не обнаружил. Так что для меня оставалось загадкой, как он ориентируется в пространстве и реагирует на техники Сергея. По всей видимости, осознав, что демон оказался слишком близко к нему, братец приложил руку к земле, и по направлению от него в сторону паука пошла волна ледяных пик, которые, расширяющиеся полосою стремились к моему призыву. Чем-то это походило на одну из техник Земли, но адаптированную под лед. В этот раз паук не успел увернуться, точнее, сделать это только частично. Он вновь преобразовал свои передние лапы, сделав из них подобие раздвижного широкого щита, и выставил перед собой, принимая на щит весь удар. Одновременно с этим демон отскочил в сторону, так что полностью его эта техника не зацепила, но все же отбросил на небольшое расстояние. Только после этого паук стал двигаться активнее и длинным прыжком сократил расстояние и вновь встретил с щитом град ледяных сосулек, которыми, можно сказать, Сергей завалил его. Но эта техника только оставляла царапины на щите демона, который, впрочем, довольно быстро затягивались. В какой-то момент Воронов выдохся или же решил использовать другую технику. В общем, он на несколько секунд замешкался, и этой возможностью воспользовался мой призыв, ударом щита отбросив братца в сторону, как раз к застывшему изваянему огненному голему. Сергей быстро вскочил на ноги и посчитал это удобным моментом, чтобы создать новую технику. Но тут его ударило сзади в спину, и парень покатился по обледенелой земле тренировочной площадки, еще толком не понимая, что произошло, но создав вокруг себя воздушную сферу, чтобы выиграть хоть немного времени. Только после этого он посмотрел в ту сторону, откуда прилетел удар, и увидел, как огненный голем отряхивает с себя корку льда и уже выдвигается в его сторону. Ледяной паук не просто так отбросил ворну в этом направлении. Благодаря печати призыв я могу приказывать демонам, как поступать, и если это не противоречит их инстинктам, то они, как правило, послушно все исполняют. Вот и сейчас паук отбросил братца в сторону, казалось бы, мертвого голема, но тот лишь притворялся таким, снизив свой жар так, чтобы лед немного таял, но оставался целостным. Конечно, Сергей мог контролировать температуру вокруг себя и почувствовать, что его противник так до конца и не остыл. Но все это время его теснил паук, и у парня просто не было времени на вдумчивый анализ ситуации. В результате он оказался один против двух монстров, по моим прикидкам с наполовину опустошенным источником. Посмотрев на двух приближающихся демонов, Сергей вздохнул и поднял руки вверх. «Я признаю поражение», — громко произнес он. Демоны же пока не получили от меня никаких команд и продолжали идти на Воронова, остановившись всего в паре метров от него. Выдержка у моего бывшего родственника оказалась на высоте. Он продолжал стоять в одной позе, все это время успел окрикнуть начавших уже волноваться зрителей от необдуманных действий. Убедившись, что я ничего интересного не увижу, просто отозвал призыв, и оба демона погрузились в свои печати, медленно и ставив в воздухе. Надо будет, кстати, запомнить энергетический слепок этого паука. Довольно интересно оказался демон, да еще и имеющий возможность отчасти перестраивать свои конечности для выполнения различных задач. Жаль, что только он весь состоит из льда, а значит, будет сильно демаскировать одним своим присутствием. Спасибо за бой, слегка поклонился мне на восточный манер Сергей. Теперь я знаю, в каком направлении мне следует развиваться. — Пожалуйста, — пожал я плечами. — Я бы мог дать ему пару советов, благо со стороны было виднее, где ему не хватает навыков, но Ворнуф не был моим учеником, как, например, Лена, и я не собирался делиться такой информацией бесплатно. Теперь осталось исполнить твою часть сделки. — Я готов, — живо отозвался Сергей, но, попытавшись одернуть рукав рубашки, он окончательно его оторвал и с неким удивлением посмотрел на предавший его кусок ткани. «А говорили особо крепкое плетение», — пробормотал он себе под нос. «Если ты не против, то заедем в одно место, я переоденусь и отправимся в банк». «Хорошо», — согласился я. Все равно особо выбора не было, а если мы заявимся в таком виде, то сотрудники банка могут подумать, что я взял своего родственничка в заложники».